Да у него в этой огромной фляге, наверное, есть вода, но надо добраться до него. Что это будет стоить? Всё равно доберусь. Я ползу, ноги волочатся, ослабевшие руки едва двигают неподвижное тело. До трупа сажени две, но для меня это больше, не больше, а хуже десятков йорст. Всё-таки нужно ползти. Горло горит.